Глава вторая. Невеста Беглянка. Таиса, Таиса, очнись. Меня кто-то звал. Постойте-ка, не меня. Имя вроде не моё, хотя похоже на моё. Таиса, очнись. Мы должны бежать. Бежать мы? Я заставила себя разомкнуть веки, тяжёлые как булыжники, слипающиеся, как нуга. Сквозь узкие щелки век в меня ласково заглянуло голубое небо. Залитое солнечным светом летнее небо. Летнее. Я сплю в разгар зимы часто снится лето. Это потому, что очень устаешь от холода, от засыпанного снегом словно плотным занавесом окружающего мира, и хочется солнца, яркого летнего солнца и простора. Таиса, очнись, Таиса! За нами погоня! Погоня? Какая погоня? Мои глаза широко распахнулись. Стоп! Замершая кошка, белый мех, машина. Ох, меня же сейчас, скинувшись всем телом, я задиралась вокруг и обомлела. Предо мною взмывал ввысь городок на холме, одноэтажные и двухэтажные домишки из красного кирпича, трубы из которых валил дым, большой то ли замок, то ли просто особняк на вершине холма с высокими арочными окнами в ряд и несколькими островерхими башнями. Слева по уступу холма сбегала водопадом речка, огибала холм и убегала в долину. Через речку был перекинут каменный мост. Я вообще где? Вопрос вырвался машинально. Ответа я не ждала, но мне таки ответили: Таис, опреди в себя. Мы все еще в Рагуде, только спустились в долину. Ты споткнулась о камень на тропе, упала и потеряла сознание. А за нами погоня. Няньки твои, слуги, батюшки твоего вот-вот догонят, и тогда не сдобрать, разлучат нас на веки. Я повернула голову на голос. Рядом со мной, опустившись на одно колено, стоял паренек. Совсем зеленый юнец, лет семнадцати. Разлучат? машинально спросила я его. Разлучат? пылко воскликнул юноша. А у нас любовь в догроба Таиса. Неужто ты запомнила, когда упала и чувств лишилась? Люби мы с тобой друг друга, сбежать от батюшки твоего вместе решили. Вспомнила? Я внимательно оглядела юнца. Лицо слощавое, как из патаки слепленное, губы полные, как пельмени, глаза кукольные, ресницы по-девчачьи длинные. Ох, чего ж в него так сахару переложено, передёрнула меня Слащавые мужчины точно никогда не были в моём вкусе. А тут ещё и пацан совсем зелёный. Какая любовь до гроба? На кой чёрт мне с ним куда-то бежать? И если уж на то пошло, он вообще кто такой? А ты кто? Юнец драматично округлил глаза, лицо его приняло выражение совершенно несчастное, как будто своим вопросом я потрясла его до глубины души. "Ради и я", воскликнул юнец с трагизмом в голосе, будто своим вопросом я предала и нашу с ним любовь до гроба, и его самого. Возлюбленный твой Радей. Потом он вдруг нахмурился, с досадой скривился и пробормотал в сторонку: Не уж ты и впрямь память отшибла, когда упала. Что ж делать-то? Уже договорено все и к вечальному обряду готово. Ах, не уж что пропало все. Пропало? О чём это он? Таиса! Снова бросился он ко мне, явно собираясь сказать что-то важное, но продолжить ему не дали. Вон он! Держи Беглецов! Радей подлец, отпусти барышню! руки поводирая. Мы обернулись на крики вместе с Юнцом. С холма по тропе бежали какие-то люди, одето странно. Женщины в длинных платьях, мужчины в полукафтанах, и у тех и у других одежда была расшита цветной вышивкой. Пока они приближались и что-то кричали гневно, Арадис, схтив меня за руку и подняв на ноги, пытался тащить за собой. Я соображала. Древний городок на холме, люди, одетые в какие-то старинные одежды, непонятные имена и наименования. Где это я оказалась? Точно помнила, как бросилась спасать кошку, застывшую посреди дороги, как нёсся на меня джип, ослепляя фарами, как в голове прозвучал голос: «Хочешь начать жизнь сначала? Что это был за голос и куда это меня занесло? А? Быстрее, Таиса!» Тем временем продолжал тащить меня за собой юнец, что очень мешало мне думать. И я от раздражения дернулась, вырываясь. Таиса, ошлабленно глянул на меня: «Ты что, притормози-ка?» Сказала я ему решительно: "Никуда я не побегу, пока не разберусь, что происходит. Кинье, Таиса, кинье, Таиса, остановитесь! Именем батюшки вашего заклинаю", кричала женщина, которая бежала в центре группы. Одного взгляда на неё мне хватило, чтобы проникнуться сочувствием. Немолодая, с лишним весом и одышкой, хватается за сердце, закатывает глаза на бегу, но бежит как будто в последний раз. Вот это силоволие, Да ещё и кричит, срывая голос на бегу. Я даже восхитилась. Остановиться, судя по всему, просили меня. И заклинали именем батюшки. Кстати, как зовут-то батюшку? Тоже меня. Таиса это вроде как я. Ну, раз уж этот юнец с девчачьими ресничками меня так называл. Я решила остановиться. Очень хотелось понять, где это я очутилась и что вообще происходит. А от юнца с ресничками пока толку не было. И вот вся компания догоняющих стоит напротив меня. Бородатые мужчины в полукафтанах тычут копьями в Радия и сверкают гневно на него же глазами. Радий вцепился в мою руку. Хотя губы пельмешки дрожат и ресницы девчачьи тоже трепещут, явно от страха. Дородная дама в возрасте стоит, прижав ладонь к груди и тяжко дышит, в себя приходит после бега. Видимо, наконец пришла в себя, потому что зыркнула яростно на Юнса и заявила: "Ах, ты ж негодник! Барышню нашу решила дурачить, подлая твоя душа!" Тут она повернулась ко мне и не менее гневно упрекнула: «Что ж вы я такие не таиса? Совсем отличика его с мазливенького ум последнее растеряли. Ай, не понимаете, что при хинде этот обвиняться с вами хочет? Только, может, бабешка и батюшка и вашим приданые заграбастать. Отец стараюсь и подлеца этого весь в долгах, как в шелках. Вот вашим приданым мы задумались с долгами расплатиться. А вы простите старую няньку за примату, как гусыни глупые наглазки его красивые повелись. Не такое я вас дурочка растила, милая моя». Высказавшись. Она выдохнула, потом снова схватилась за сердце и задыхалась еще тяжелее. Я посмотрела на юнца с ресничками. Тот, перехватив мой взгляд, дернул у ртом в нервной улыбке и вдруг окнул. Да, ох! Снова заговорила тяжело дыша женщина, назвавшая себя моей нянькой. Кинья Таиса, что ж вы творите? Батюшка у вас в невеста самому царю Северного моря сосватал. Вот кто же них вас достойный! А не этот. Она снова сверкнула глазами в сторону Радия. Я помолчала, собирая воедино все услышанное, потом попросила: "Зеркало есть у кого? А? Дородная дама глянула на меня, удивленно округлив глаза, явно не понимая, чего я от нее хочу. Зеркало, повторила я. Глянуть на себя хочу, надо мне. И добавила, как будто это должно было все объяснить: "Упало я тут. Удивительно, но это помогло. А, зеркало! Понимающая воскликнула дама. Сейчас, сейчас! И вытащила откуда-то из широких юбок маленькое ручное зеркальце в серебряной оправе. Прям как фокусник кролика из шляпы, подумала я, принимая зеркальце из её рук. Поднесла к лицу. Да чтоб я так жила, невольно вспыхнуло в мыслях, стоило только увидеть собственное отражение. В лучшие свои годы я не выглядела так, как юное создание, глядящее на меня из зеркала. Красота-то какая, а? Идеальный овал лица, красивый рот, носик ровненький, аккуратные глаза, Зелень по противниковых долин, а косой разрез глаз изящество неворазимого. Хочешь начать жизнь сначала? Снова прозвучал в голове голос. Вот значит как. Тело молодое, лицо красивое, жизнь... Я огляделась вокруг. Другая жизнь совсем. Что уж тут думать? Кем же было то существо спасать, которое я бросилась на дорогу, едва под машину не попав? Кошка? Да уж нет, не кошка. Необычная кошка, по крайней мере. Что-то другое. Ну чего гадать? Я вряд ли узнаю. Только помнится, обещала она отплатить мне за то, что спасать её бросилась, добром отплатить. И вопрос задала один единственный: хочу ли я начать жизнь заново? И, кажется, в тот момент я ответила да. Выходит, я снова посмотрела кругом. Это и есть моя попытка начать всё заново? Ну, в таком случае, я посмотрела на слащавого юнца и вырвала рукой из его цепких пальцев. Нет уж. Если мне дали вторую попытку, то тратить её на этого мальчишку я не стану. Решительно повернувшись к даме, назвавшейся моей нянькой, я спросила: "Сколько лет царю? Ну, тому, который Северного моря царь?" Таиса возмутился рядом до глубины души: "Радей, ты что, за старика замуж пойдёшь? Ему говорят уже 30". Я моргнула. "30? Старик?" И глянув на Радиа неодобрительно поморщилась. "Ах ты ж мелкий поганец. Мне вообще 40 с небольшим. Это ты меня сейчас старухой назвал, юнец с ресничками, вызывал во мне всё большую неприязнь. 30, значит, царю. Что он понимает этот поряньёк с девчачьими ресничками? Да 30 для мужчины лучший возраст. К тому же, речь шла о царе. У меня уже был муж, за которого я платила долги, из-за которого я смирилась с бездетностью. Больше я такой ошибки не повторю. Если уж и пытаться заново, то на меньшее, чем царь, в этот раз я не согласна. Так-то и быть. Визитите меня к вашему царю, заявила в голос. Буду его невестой.